и отсек ему правое ухо. Имя рабу было «Малх». Евангелие от Иоанна. Необходимые пояснения. Две рукописи лежали передо мной, когда я принял окончательное решение писать эту книгу. Решение мое само по себе никаких объяснений не требует. Сейчас, когда имя Георгия Анатольевича Носова всплыло из небытия, и даже не всплыло, а словно бы взорвалось вдруг, сделавшись в одночасье едва ли не первым в списке носителей идей нашего века, когда вокруг этого имени пошли наворачивать небылицы люди, никогда не говорившие с учителем и даже никогда не видевшие его, когда некоторые из его учеников принялись суетливо и небескорыстно сооружать некий новейший миф вместо того, чтобы просто рассказать то, что было на самом деле, сейчас полезность и своевременность моего решения — представляются очевидными.